7. следующим утром Ольга рывком распахнула дверь и помедлила на пороге. Ее сестрица сладко спала, свернувшись калачиком в постели, короткие встреёпанные волосы, румяная щека с отпечатком пуговицы от наволочки и блаженное выражение на физиономии. Как будто ей всего восемь, а не тридцать восемь. Проходя мимо стола, Ольга на секунду остановилась. Ее внимание привлек стандартный лист бумаги, исписанный весело взбрыкивающимися буквами. Приподняв бровь, она прочла название. Двое в многоэтажке. Далее следовало слово «врез» и фраза. В семь лет они жили на одной лестничной площадке, но никогда не смотрели друг другу в глаза, даже в лифте. Ольга фыркнула и небрежно стряхнула на лист пепел сигареты, которую держала в руке. — Милка! — громко сказала она. — Немедленно просыпайся! — Ну что опять? — проскулила та, отворачиваясь к стене. — Зачем я тебе понадобилась в такую рань? — С тобой срочно хочет пообщаться жена твоего прежнего любовника. — Прежнего любовника? — пробормотала Мила, уже значительно менее противным тоном. И как она меня нашла? — Ничего удивительного, дорогая, — хмыкнула Ольга. Тут живут твои мама и папа. Логично было поискать тебя у них. — Я могла быть где угодно, — пробормотала Мила, скряхтением принимая сидячее положение. — А зачем я ей сдалась? — Чёрт, и какого любовника? — Хлюпова, разумеется. Разве у тебя догуркина был еще какой-нибудь любовник? — Вот гадство! Что ты ей сказала? — Сказала, чтобы перезвонили попозже, минут через пятнадцать. Учитывая твою бойкость, ты, возможно, даже успеешь почистить зубы. Мила завозилась в постели. — Она не призналась, чего хочет. Мы ведь, черт побери, незнакомы. Как она представилась? — Снежаной. Ольга пожала плечами и, понизив голос, добавила. Несла какую-то галиматью про Мексику. — Да? — заинтересовалась Мила, приглаживая волосы пятерней. — А поподробнее? — Ну, она сказала, будто бы Толик Хлюпов умер. Мила некоторое время молча смотрела на сестру. Потом ее зеленые глаза гневно сверкнули. — Ольга, ты в своем уме? — — воскликнула она, отбрасывая одеяло. — Что значит «умер»? Я вот тоже удивилась. Но она настаивала. Она, знаешь, была чертовски серьезна. — Но при чем здесь я? — кипятилась мило. — Не знаю, не знаю. Пробормотала Ольга и, потянувшись в сторону импровизированной пепельницы, постучала острым ногтем по сигарете. «Ты засыпала пеплом, мой черновик!» Мгновенно обвинил ее Мила. «Ни стыда, ни совести!» «Тебя все равно не возьмут опус с таким ужасным названием!» «Еще как возьмут!» Пообещала Мила. «Если ты, конечно, окончательно не загадишь плоды моих ночных раздумий!» В соседней комнате телефон издал несколько требовательных восклицаний. «О!» Сказала Ольга, воздев палец. Уверенно мадам Хлюпова рассчитывает на то, что ты уже ополоснула морду и сделала пару приседаний. Мила выпрыгнула из постели и быстро-быстро прошлепала босыми ногами по паркету. «Алло!» — сказала она голосом, вобравшим в себя всю мировую скорбь. У телефона Людмила Лютикова. С заинтересованным лицом Ольга подошла поближе. «Здесь, внизу?» — Черт побери, конечно, заходите. Она сейчас поднимется. Пояснила она для Ольги, положив трубку на место. — Ничего, что я приму ее в халате и умытая. Ладно, не отвечай. Даже если чего, все равно не успею одеться. Через минуту она уже открывала дверь Снежани Хлюповой. Это была дама средних лет, весьма примечательной внешности. Казалось, будто в детстве ей в качестве утешения предложили сыграть прекрасную принцессу, Она вошла в образ, да так в нем и застряла. Она была маленькой, пухленькой и некрасивой. Длинные белые волосы спускались по плечам до самого пояса. Эти волосы, да еще сильно накрашенный рот, совсем ей не шли. — Это вы, Лютикова? — спросила мадам натреснутым голосом. — Меня зовут Снежана. Я могу войти? — Эм... — озадаченно протянула Мила. «Конечно. Пойдемте на кухню, выпьем по чашечке кофе. Вы как?» «Очень хорошо». «Сестра сказала мне, что вы жена Толика Хлюпова?» Осторожно забросила удочку Мила, не представляя, чего ждать от странной гости. «Сказать вернее?» Неожиданно всхлипнула женщина с накрахмаленным именем Снежанна. «Я его вдова». Она достала из кармана носовой платок и несколько раз глухо протрубила в него. Потом отняла платок от лица и пояснила. Толик умер сегодня рано утром. Мучившаяся похмелем Мила почувствовала себя еще хуже, чем минуту назад. Толик Хлюпов был ее единственной супружеской изменой. Однако они давно расстались, Толик женился и сгинул навсегда. До сих пор Мила понятия не имела, Кого он осчастливил штампиком в паспорте? — Сочувствую вам. Пробормотала Мила и тут же спросила. — А что с ним случилось? Катастрофа на дороге? — Нет. Снежана покачала головой, а ее волосы, прилипшие к плащу, который она не пожелала снять, при этом даже не пошевелились. Он натравился. Выпитая чашка кофе... В желудке у Милы заволновалась, щёки мгновенно покрылись лёгкой зеленью. Когда я приехала в больницу, продолжала плачущим голосом белокурая вдова, он уже испускал последние вздохи. «Простите, я что-то никак... Сейчас всё поймёте». Перед тем, как его глаза навсегда закрылись, он изо всех сил схватил меня за руку. Снежана показала, как он это сделал, вцепившись похолодевшей Миле в запястье, и прохрипел. Вопрос жизни и смерти. Срочно найди Милу Лютикову и скажи ей. Меня? Ахнула Мила. Ольга, которая стояла на пороге кухни, округлив рот и глаза, схватилась за горло. Я знала про вас с ним. Скорбно сообщила вдова. Толик мне все рассказал. Для меня не было неожиданности услышать ваше имя из его мертвеющих уст. «Так что?» — просил сказать мне Толик. Мила думала, что услышит что-нибудь душераздирающее или хотя бы душещипательное Однако Снежана ее форменным образом ошарашила. По правде говоря, нечто ужасно странное. Видите ли, он не успел закончить фразу. Она снова полезла за платком и, опустив в него лицо, помусолила свой нос, размазав попутно и тушь, и помаду. — Странное? нетерпеливо переспросила Мила. — Он прохрипел. Скажи ей, чтобы она выбросила мексиканскую. — Что мексиканскую? — вытрущила глаза Мила. — Не знаю, Толик не успел договорить. Женщины молча уставились друг на друга. — Может быть, у него был бред? — высказало предположение Мила. «Ни — Ни-ни! — запротестовала вдова. — Он был в сознании и отлично все понимал. — Но у меня нет ничего мексиканского! — растопырила руки Мила. — Может быть, он имел в виду шляпу? — робко спросила Снежана. — У вас есть дома мексиканская шляпа? Есть широкополая шляпа с завязочками. Может, она и мексиканская. Только почему я должна ее выбрасывать? — Я не знаю, — промямлила Снежана. — Сказать по правде, я надеялась, что вам его слова о чем-то скажут. Однако, Миле, его слова ни о чем не говорили. — Извините, но больше мне нечего вам сказать. Свежеиспеченная вдова поднялась на ноги и двинулась в коридор. Я сделала так, как велел Толик, и больше я вам ничем помочь не могу. Когда за ней захлопнулась дверь, Ольга растерзала обертку на новой пачке сигарет и, затянувшись, выпустила дым в потолок, высоко закинув голову. — Ну и дела! — протянула она. — Милка, ты самый настоящий магнит, притягивающий всякие глупости. Мила ее не слушала. Она продолжала ломать голову над последними словами умирающего. Подумать только. Бывший любовник перед смертью просит передать ей сообщение. Выброси мексиканскую. Для него это было важно, раз он потребовал от жены найти Милу срочно и всенепременно. — Ну что скажешь? — спросила она окутанную клубами дыма Ольгу. — Полагаешь, это серьезно? Давай допустим, что серьезно. Тебе приходит что-нибудь в голову по поводу прилагательного мексиканское? Ну, быстренько, навскидку. Мексиканская кухня, мексиканская прерия, мексиканская гитара, мексиканская фазенда. Гитара испанская, а фазенда бразильская. Тут же поправила ее Ольга. А больше я ничего не знаю. Давай посмотрим по словарю, предложила Ольга. Она притащила советский энциклопедический словарь 84 года выпуска и принялась его листать. В словаре, кроме непосредственно Мексики, обнаружились еще Мексиканское Нагорье, Мексиканский университет и Мексиканская революция, а на десерт Мексиканская коммунистическая партия. Сестры были откровенно разочарованы. «Придумай что-нибудь еще», – потребовала Ольга. Все равно, чтобы я не придумала, этого нет у меня дома. Я не могу это выбросить. Не могу выполнить последнюю волю умирающего.